Глава 3 «Есть у нас кофе?» – спрашивает она, услышав, как он ворочается во сне. Она за кухонной стойкой в ночном халате открывается с новой шкафчиком. «Нет», – отвечает он щурясь, – «комната полна солнечного света. Не думаю». «Я пью кофе только утром», – объясняет она. «Сейчас десять утра, и обычно в это время они спят». Балаш не двигается в своем спальном мешке, потому что на нем нет ничего, кроме трусов. «А Габар вернулся?» — спрашивает он. «Он спит», — сообщает она. Эмма уже перестала изучать шкафчики и теперь просто стоит и смотрит в растерянности на барную стойку. «Где же мне взять кофе?» — вопрошает она. И тогда, словно это совершенно естественно, он говорит... «Если хочешь, я тут знаю одно место». Она смотрит на него, голову по пояс, в своем спальном мешке, опирающегося на мускулистую руку с татуировками, на его накачанную грудь и в его маленькие искренние светлые глаза. Немота между ними кончилась, теперь они говорят друг с другом, пусть круг тем для разговоров пока невелик, И все же спускаться вместе по лестнице, выходить из дома и идти рядом по улице, в этом чувствуется совершенно особая интимность. Балаш уже хорошо знает дорогу к улице с магазинами и кафе, и среди них есть несколько с металлическими столиками на узком замусоренном тротуаре. Они сидят на алюминиевых стульях под хлопающим на ветру навесом. На нем темные очки – в спортивном стиле, с узкими радужными стеклами и оранжевая футболка, заправленная в джинсы. Он подтягивает кофе через прорезь в крышечке стаканчика и оглядывает залитую солнцем многолюдную улицу. «Приятный день», — говорит он. На ней тоже темные очки, и она улыбается ему не без симпатии. «Хорошо спала?» — спрашивает он. Она отвечает, что «да». Но вообще она держится несколько скованно, словно от чего-то опасаясь. Повисает молчание. Балаш, раздумывая, чтобы еще сказать, встает налить себе очередную чашку кофе. Не придумав ничего, он предлагает ей сигарету «Парк Лейн», и она берет ее. Он подносит ей зажигалку. На столе стоит простая стеклянная пепельница. И тут он говорит... «Я думаю пройтись по городу сегодня, осмотреться, как тут что». Он надеялся, что она как-то проявит интерес к этой идее, но ничуть не бывало. Она сидит по другую сторону круглого столика в своем топе без рукавов, тонкий бицепс обвивает татуировка колючей проволоки и просто затягивается сигаретой, ничего не говоря». «Здесь должно быть уйма всего интересного», — продолжает он. Снова не дождавшись отклика, он переходит к более решительной тактике. «А ты хотела бы увидеть что-то, пока мы здесь?» Она издает смешок. «Я не знаю». Звучит это насмешливо, и он уже готов закрыть тему, когда она вдруг спрашивает равнодушным тоном, «А что тут есть?» «Ну, как же?» Он старается казаться естественным. Есть музей восковых фигур, так ведь? А, ну да. Похоже, Габбер несколько преувеличил ее энтузиазм в отношении этого места. «Ну и что ты думаешь?» – спрашивает он с намеком. Она говорит, что не знает, где это находится. Он говорит, что найти такое место не проблема». Теперь в ней, кажется, проснулся интерес. Она улыбается ему, словно он рассказывает что-то веселое. «Тебе это правда интересно?» – спрашивает она. Он пожимает плечами. «Ну да», – говорит он, – «почему бы нет?» «Не знаю», – говорит она, – «ты не похож на такого человека». «Какого человека?» Продолжая загадочно улыбаться, она говорит, «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «На человека, которому интересны восковые фигуры?» «Да». «Мне интересны восковые фигуры», — говорит он не очень убедительно, а затем, уловив ее настрой, спрашивает, «А на какого человека я похож?» Она оставляет вопрос без внимания. «Который час?» Он смотрит на часы. Это скопищи циферблатов, большинство которых ничего не делают, и говорит ей «время». «Тебе это на самом деле интересно?» – спрашивает она. Ни один лишний мускул не дрогнул на его лице, когда он отвечает «Ага». Они едут под земкой и, стоя рядом с ней в шумном вагоне, он наслаждается завистью других мужчин, тем, какие взгляды они бросают на ее ноги в рваных джинсах и в туфлях на высоком каблуке. Она как будто не замечает этих взглядов и вообще ничего постороннего, и спокойно стоит, покачиваясь в такт движению поезда, рассматривая сквозь темные стекла очков рекламу службы знакомств или средства против выпадения волос, или схему линии метро. Пока они ждали поезда на платформе Финсбери Парк, она сказала Балажу, что ее впечатлил его уровень знания английского, где он выучил язык. Он ответил, что в Ираке, и рассказал ей к собственному удивлению о своей службе. Он не пытался описывать это как захватывающее приключение, не сказал, что ему было там хотя бы интересно. Большую часть времени ему пришлось провести на военных базах размером с небольшой городок, играя в видеоигры в опрятных комнатах с кондиционером и поедая американскую еду. Ему не пришлось общаться ни с единым иракцем, не считая переводчика, который пытался продать ему наркотики, и он ни разу не выстрелил. Он был в патруле, то есть разъезжал по окрестностям в бронированном джипе, осматривая через узкое окошко блеклые равнины. Ничего особенного с ним ни разу не случилось. Главное, что ему запомнилось, и так он ей сказал, это постоянная жара, так как она охватывала тебя сразу, как только ты выходил из помещения с кондиционером, и постоянный пот на коже». Поднимаясь по эскалатору на станции Бейкер-стрит, он спрашивает ее, какую знаменитость ей бы хотелось увидеть больше всего. Ответ его не радует. Он ненавидит этого придурка Джонни Деппа и его пиратские фильмы. Хуже того, он беспокоится, что она, говоря о своей симпатии к Деппу, могла намекать ему, что сам он не в ее вкусе, чтобы он ни на что не рассчитывал. Ну, почему она не сказала «Брюс Виллис»? Он жалеет, что спросил ее и больше ничего не говорит, пока они не выходят на улицу. Поднявшись вверх, они ищут указатели, как пройти к музею, а в итоге замечают огромную очередь страждущих увидеть звезд. Там, где она начинается, в одном из отдаленных переулков, ответвляется добавочная очередь, состоящая из людей не вполне уверенных, стоит ли становиться в основную очередь звездом. которая размечена примерно через каждые 20 метров указателями времени, оставшегося до входа в музей. На первом значится приблизительно 2,5 часа, и это не близко от постоянно растущего хвоста. Ближе к цели, там, где указатель сообщает приблизительно 1 час, всевозможные мимы и клоуны на ходулях развлекают измотанных ожиданием детей. Балаш, принимая ситуацию с присущим ему стоицизмом, встает в конец очереди. Что касается ожидания, в этом он отличается покорностью и долготерпением. Он даже отчасти гордится тем, что делает это без лишних эмоций. «Мы ведь не собираемся столько ждать», — говорит она, вставая позади него. «Ну...» — она смеется. «То есть это же на несколько часов». «Ага», — соглашается он. «Нам это действительно надо?» «Не знаю». Она скрещивает руки на груди, и они стоят минуту или две в легкой тени ранних летних сумерек, минуту или две, в течение которых очередь не двигается ни на метр, и Балаш улавливает недовольство Эммы, она начинает хмуриться, глядя на свои туфли. «Может, займемся тогда чем-то другим?» Пробует он спасти ситуацию и закуривает парк Лейн. Чем, например? Он с унылым видом пожимает плечами. «Мы могли бы прогуляться немного», — говорит она неуверенно. В конце переулка виднеется зеленый свет, и они идут в эту сторону, поначалу молча. И когда молчание грозит стать неловким, она спрашивает, «Так когда ты вернулся из Ирака?» Ему нужно собраться с мыслями, чтобы вспомнить «восемь лет назад». Кажется невероятным, просто немыслимым, что прошло уже восемь лет. На самом деле, даже больше был декабрь 2004-го, ветреный зимний день на аэродроме, когда он вернулся домой. Восемь с половиной, уточняет он. Ему тогда было двадцать, а в армии он находился с восемнадцати. Он говорит ей, что оставался после этого в армии год или два – А чем-то занимался потом, спрашивает она, работал в спортзале? Ну да, отвечает он, работал в спортзале и еще кое-где. А где еще? Одно время я охранником работал, говорит он, и называет торговый центр Теска в Будапеште, который она тоже знает. Вот там я и работал. Примечание Теска, британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании, конец примечания. На этом тему можно было бы считать исчерпанной, но она спрашивает. И как там было? Как там было? Была душная нейлоновая форма по образцу МВД, долгие часы шатания перед входом и унылые экраны наблюдения в комнате охраны. Ничего так. Они дошли до перекрестка, на другой стороне выстроился ряд великолепных старинных особняков кремового цвета, в широком проеме между которыми просматривался зеленый парк. Улица, по которой они идут, проходит между этими особняками, где начинается велодорожка из красного щебня и дальше ведет в парк. Они ждут на светофоре зеленого света. Он смотрит на высокие особняки и думает, что это место просто сделано из денег. «В конце концов, меня уволили», — говорит он, — «из Теска». «А почему?» «По подозрению в сговоре со злоумышленниками», — поясняет он. «По подозрению?» «Ага, по подозрению. Но я ни с кем не сговаривался». «А почему тебя подозревали?» «Ну, там много всего воровали, так что от меня им все равно пользы было мало». «Правда заключалась в том, что у него была склонность попадаться в расставленные ловушки», Подстроенная потасовка, разыгранный сердечный приступ, старая цыганка, продающая фиалки, или старик, рассказывающий бесконечную историю. Он все это принимал за чистую монету. Очень, может быть, менеджер это понимал. И все же гораздо проще уволить человека, приписав ему злой умысел. «Так ведь?» – спрашивает он. Они входят в парк и идут по асфальтовой дорожке вдоль края узкого зеленого озера. Людей вокруг немного. «Ты сопротивлялся?» – спрашивает она. не -а. Мне сказали, если я уйду по-тихому, то мне напишут нормальную рекомендацию, так что...» Он пожимает плечами. «И ты ее получил?» «Ну да», – говорит он. «А потом ты получил работу в спортзале?» «Ну, в общем, да». В самом узком месте через пруд перекинут маленький деревянный мостик, и они ступают по нему. на мне этого не хватает, на самом деле», — говорит он. «По сути, это ведь просто временная работа, так что приходится заниматься чем-то еще». «Чем-то, как это», — подсказывает она. «Ну да», — говорит он. Они останавливаются на мостике, и он смотрит на мутно-зеленую воду и закуривает. Ему похоже не по себе, он испытывает смущение от того, что она затронула тему, почему они в Лондоне. Или он первый ее затронул. Он этого не хотел, так ему кажется, и теперь он пытается замять эту тему. Когда я был мальчишкой, я хотел быть игроком в водное поло. Правда? Ага, я был в форме, говорит он. Думал, что смогу стать профессионалом. И? Я не знаю, говорит он. «Как-то не получилось. Может, мне не хватало напора. Там были другие ребята, более напористые, он щурится, глядя на воду. В общем, этого не случилось. Очень жаль. Ага. Он думал, что давно свыкся с этим, но теперь на секунду он снова ощущает боль сожаления, даже более отчетливо, более неотступной, чем когда-либо раньше». Он словно впервые понимает, что тогда было поставлено на карту. Вся его жизнь, вообще все. «А кем ты хотела быть?» – спрашивает он, – «когда была маленькой». Вопрос кажется каким-то странным. Она как будто задумывается на несколько секунд, стоит ли вообще отвечать. «Я не знаю», – говорит она. «Сбежать хотела». Она кладет руки на деревянные перила мостика, на которых пляшут пятна солнечного света и смотрит вниз на воду, на зеленую воду, в которой плавают перья. «Как жаль, что у нас нет хлеба для уток», — говорит она. «Есть что-то успокаивающее в том, чтобы кормить уток, правда?» Балаш становится рядом с ней, у перил «Ты так не думаешь?» но «Наверное, ты не часто это делаешь, да?» — спрашивает она, улыбаясь. «Такой крутой чувак, как ты». «Ну да, не часто». «Я пошутила», — говорит Эмма. «Я понял. Когда я была маленькой, — продолжает она, — мы часто ездили в гости к дедушке с бабушкой. Они жили в деревне, я там кормила кур. Но вообще мне это не нравилось, от них так пахло». «Да, куры вонючие», — говорит Балаш со знанием дела. Она смеется. «А разве нет, ведь правда же?» Они идут дальше, теперь под деревьями на другой стороне озера его поверхность с легкой рябью виднеется сквозь колышущиеся листья цвета запекшейся крови темно-пунцового бука. «Приятно здесь, в этом парке, да?» — говорит она. Он осматривается, как будто только сейчас замечает, что они в парке. «Ага», — кивает он. «Он такой ухоженный...» «Посмотри на те клумбы. У тебя есть подружка?» — вдруг спрашивает она, словно невзначай. Огорошенные таким вопросом он отвечает. «Ну, нет, сейчас нет». Они идут дальше. Секунда течет за секунды, а он молчит, хотя чувствует, нужно сказать что-то еще. «Но что тут еще можно сказать?» — ответ «нет». «Сейчас нет», — говорит он снова. Сами того не замечая, они сделали круг по парку и снова оказались в том месте, где вошли в него, рядом с велосипедной дорожкой из красного щебня. Он спрашивает, «Ты не хочешь выпить или пожевать чего-нибудь?» Они заходят в паб под названием «Глобус», оформленный в приглушенных красных тонах с репродукциями Хогарта на обоях в полоску Примечание. Уильям Хогарт. Годы жизни 1697-1764. Английский художник, один из основателей Национальной школы живописи. Известен сатирическими произведениями на темы частной, общественной и политической жизни. Конец примечания. Заказывают по пенте пиво и сидят там среди немногочисленных туристов, пока за дверьми шумит улица. «А давно вы с Габаром?» — спрашивает он. Не вполне уверенный, какое слово лучше подобрать. На самом деле ему сейчас меньше всего хочется вспоминать о Габаре, но ничего другого на ум не приходит. «Около года», — говорит она. «Как вы познакомились», — произносит Балаш, уже залипший на эту тему. «По работе», — говорит она. «Он занимался фильмом, который я сделала». Так мы и познакомились. Он занимался фильмом? Да. И что он делал, спрашивает Балаш и сразу же добавляет, как бы извиняясь. Просто я никогда толком не знал, чем он вообще технической стороной, поясняет она уклончиво. После производственный этап, дистрибуция, больше дистрибуция. Он разбирается в компьютерах или знает таких людей. Ну, понимаешь, это же все в основном онлайн. «Ясно», — говорит Балаш и поднимает свою пинту. «Это вообще-то был мой последний фильм», — добавляет она через несколько секунд, как будто ему интересно. «Да?» «Габр хотел, чтобы я это бросила», — объясняет она. «Сначала он к этому нормально относился, даже более чем она смеется». Я даже уверен, ему это нравилось. Но потом, когда мы уже пробыли вместе несколько месяцев, это стало волновать его. Тогда он и сказал, что хочет, чтобы я это бросила. Но сейчас он не возражает, чтобы ты... Ну, то есть... Это самое, уточняет она? Ага. Ну, это не он придумал, если ты об этом... Не он? Нет. А затем, словно что-то сообразив, она говорит... «А он сказал тебе, что это его идея?» После секундного раздумия Балаш отвечает «нет». «Это идея Золи», — говорит она. «Знаешь Золи?» «Золи, ага. Это была его идея. Он приятель Габара, да?» «Не совсем. Ну, то есть они не то чтобы дружат, просто знают друг друга». «Выходит, это его идея», — говорит Балаш, теперь уже не желая оставлять эту тему, но стараясь не показывать, как сильно она его волнует. «Ну, он рассказал мне, сколько я смогу здесь заработать, и пообещал все устроить. Я ответила что подумаю. Габару это не понравилось. Он не хотел, чтобы я занималась этим. но «Ну, даже не знаю», — произносит Балаш задумчиво. Через открытую дверь паба доносится звук полицейской сирены. «Я бы не смог с этим жить на его месте». Она улыбается. «Приятно это слышать. Тут можно курить?» э <гану> Он ищет взглядом пепельницу, но видит табличку «Не курить». «Я так не думаю». «Тогда, может, выйдем на улицу?» Они стоят на тротуаре в шуме уличного движения. «Золя хочет, чтобы я переехала сюда», — кричит она. «Правда?» «Он это предложил. В первую ночь, когда мы были в этом отеле, рядом не оказалась Габара. Он сказал мне лучше переехать сюда. Сказал, что пристроит меня в хорошее место, мое собственное». И мне придется работать только раз или два в месяц, или что-то такое. А ты что сказала? Я ничего не сказала, просто рассмеялась. Он уверял, что не шутит, что тут нет ничего смешного. А ты хочешь переехать сюда? Что? И все время видеть Золи? Ну уж нет, он полное дерьмо, это точно согласен. Ну да, наверное, говорит Балаш так, словно никогда не думал об этом. Он как будто все еще раздумывает об этом, когда она спрашивает. «Знаешь, почему ты мне нравишься?» Он молча смотрит на нее. «Ты не судишь людей», — говорит она. «Не сужу?» — спрашивает он. «Нет», — произносит она, — «даже Золе. И уж точно не меня. Точно не меня. А я знаю, когда кто-то судит меня». Когда пинты допиты, он спрашивает, не хочет ли она еще но она интересуется временем и отвечает, что нет. Думаю, лучше не стоит. Затем она извиняется и идет в дамскую комнату. Какие-то пожилые американцы за соседним столиком с дорожной картой и безалкогольными напитками, похоже, провожают ее взглядами. Когда она прошла, один из них что-то говорит другому, и они сдавленно смеются. «Да», — думает Балаш, — «вот они ее судят». и нависает над столиком, упершись в него локтями, пытаясь рассмотреть Эмму, удаляющуюся в туфлях на пробковой подошве. Почти час дня. Несмотря на то, что она отказалась от новой пинты, он предполагает, что вечер они проведут вместе, что еще им делать. И он ошарашен, когда она говорит ему, вернувшись за столик, «Тогда пойдем назад в квартиру?» Ему словно залепили пощечину. «Да?» Удивляется он, а затем, словно желая выразить свое неодобрение, добавляет «Серьезно?» «А ты чего хочешь?» — спрашивает она, будто предлагая ему выбор. «Ну, не знаю», — он чешет затылок. «На самом деле он очень даже знает. Знает отчетливо до боли. Когда проходит примерно 10 секунд, в течение которых он молчит, она говорит «Думаю, нам надо двигать обратно», он грустно пожимает плечами «Ну ладно». Они идут к подземке молча и почти не разговаривают в поезде.